«16. Они догнали меня в коридоре». «Что случилось, Пеппи?» — обеспокоенно спросила Мальвина. «Кто-то из твоих родных погиб в той битве? Но ведь это было так давно». «Давно? Что тут скажешь? Кто бы мог подумать, что отголоски того страшного сражения долетят до меня только сейчас?» «Что? В битве?» — ей изобразило удивление. «Нет, я просто вспомнила, что на первом этаже должны вывесить списки дополнительных занятий. Идёмте выберем, пока остались свободные места». На первом этаже у мраморной плиты толпились первокурсники. Рядом с расписанием, прямо к стене, крепились три листа и болтался карандаш на бечевке. Все по очереди вписывали свои фамилию в группу, где хотели бы заниматься. У меня не было времени ждать. В группу набирают не больше двадцати человек. Если не потороплюсь, могу и не попасть вместе с Роем. «Посторонись», — честно предупредила я, врезаясь в толпу. «Снова она», — простонал кто-то. У меня еще после столовой нога не прошла. Да не трогай ты ее, зашибет. Какие нежные, некогда мне с вами миндальничать! Я протянула руку, и студентка-ведунья, собиравшаяся вписать свое имя в список, решила не связываться и отдала карандаш. Так, посмотрим. Верховая езда. Надеюсь, Рой не любитель верховой езды. Мне она никогда не нравилась. Желающих почти не нашлось, пока четверо и среди них не было светловолосого красавчика. На танце записалось десять человек, но и среди них не оказалось наследника графа Гарти. Зато список в театральную студию почти заполнился. Я занервничала, пробегая глазами фамилии. Что, если Рой еще не записался? Нет, вот же он, Рой Гарти. Я побыстрее добавила внизу свое имя. Стала шестнадцатой. Оглянулась на своих. Ну, этих соседей. «Раз уж у меня все равно в руках карандаш на данный момент, я распоряжаюсь судьбами». Четверка маячила за спинами все пребывающей толпы. «Кого куда? Быстро!» «Эй, так нельзя!» — выкрикнул кто-то. «Отбери карандаш, тогда поговорим». Я грозно уставилась в пространство, но на бой никто не вышел. Мои уродцы замялись, видать, им было неловко пользоваться ситуацией, а мне было ловко. «Всех пишу в театральную студию». Девчонки уступят мне роли, если кого-то из них поставят в пару с Роем. Фамилии сами допишите. Мальвина, Клара, Бруно и Ди. Ди, что у тебя за нелепое имя? Это полное? Взгляды, пышущие возмущением, устремились на Ди. Хм, Ди... Дмитрий. Вот. Хоть звучит по-человечески. — Мы пожалуемся Декану, — пискнула девица в зеленой юбке. — Да, пожалуйста. Я двинулась в обратный путь, в расступающийся передо мной Аравию студентов. «Ого!» — прошептала Клара. «Ничего себе! Я ведь правда хотела в театральную студию, но уже не надеялась попасть. Думаю, будет правильно, если в театральную студию устроят прослушивание», — сказал неугомонный Ди. «Да, да!» — обрадовалась писклявая ведунья. Но разборки прервал мелодичный перезвон колокольчиков, звонок на следующее занятие. После всех волнений у меня напрочь вылетело из головы. Какое же следующее? К счастью, в двух шагах от списков на стене огненными буквами горело расписание. Ага, под расписанием стоял магистр Рауф. Точно и не уходил. Чим порхал над его головой и трубил, будто в рупор. Первокурсники-чаровники, подходим, подходим, не теряемся, не разбегаемся. Первое занятие — призыв фамильяров». Чуть поудаль стоял незнакомый преподаватель, и полы его накидки развивались от невидимого ветра. Я закусила губу и поскорее отвела взгляд. Магистр, укротитель ветров, ждал на первое занятие своих подопечных. Как же я им завидовала. Даже хотела подставить подножку, торопившейся мимо пискле ведунья. Удержалась. «Оцените, Мэтрис Звонк, мою силу воли». Магистр Рауф дождался, пока мы все собьемся в кучку вокруг него, и повел нас за собой все дальше и дальше от укротителя ветров, зеленых накидок и от моей мечты. Преподаватель привел нас в просторную аудиторию. Вдоль стен стояли столы, а в центре находился круглый участок, засыпанный песком, будто манежное подроме, только маленький. Мы все устремились к центру, но магистр Рауф поднял ладони. Рано. «Присаживайтесь. Давайте сначала поговорим о фамильярах». Я приземлилась на неудобный узкий стул, еле втиснулась за парту и подперла щеку. «Говорите, говорите, мне неинтересно». Вы все знаете, что фамильяров может призвать только чаровник. Они созданы из его энергии и являются отражением его души. И все же фамильяры обладают собственным разумом, собственным мнением. Они верные друзья и помощники. Невозможно заранее предугадать, кого вы получите» таска я украдкой зевнула. «Ваш куратор, мэтр Зотис, очень переживал, когда получил черепаху. Он мечтал о пуме или о ком-то другом, столько же устрашающем и сильном». Я вспомнила черепаху в руках куратора и фыркнула. «Да уж, везунчик». Преподаватель не обратил внимания на мой смешок, зато чем встрепенулся. «Ага, ага, это же дерзкая студентка. Смотрите-ка, все же пришла на занятие. «Тихо, Чем. — врезонил его магистр. Мэтрис Зотис переживал. А зря, ведь черепаха — символ упорства в достижении цели. Ворон — мудрости, жаба — уверенности в себе. Все, чую, ходить мне с жабой до конца моих дней». «А ваш обтрёпанный воробей что означает?» — спросила я. «Быстрота ума», — не моргнула глазом преподаватель. «А теперь скажите мне, зачем, как вы думаете, нужны фамильяры? Всегда есть с кем поболтать?» — предположила Клара. «Ага, тебе-то это необходимо». «Тоже правильно». Еще мнение?» «Да, Верт, говори». Они могут становиться невидимыми и шпионят для своего хозяина. Пролезут в любую щелочку, все запомнят и расскажут. «Шпионят» — не самое подходящее слово, но да, в целом ты прав. Они обладают отличной памятью, могут запоминать массу важной информации. Даже на экзамене знания фамильяра не будут считаться подсказкой. «Да, удобненько, годится. Хоть какая-то польза от этих блохастых». «Фамильяры — аккумуляторы энергии. Благодаря им маги-чаровники всегда могут пополнить запас», — сказал Ди. «Они защищают своего хозяина». Робко пробасила Мальвина. «Будут сражаться до конца с помощью когтей, зубов, клювов. Мягких жабьих лапок». Не выдержала я. Все захохотали. Я приосанилась, но ненадолго». Тот самый потлатый вредный тип, что возмущался по поводу сковородок, его, как выяснилось, звали Верт, оглядел меня с ног до головы и выдал. «Придется тебе самой защищать свою жабу». Я показала ему неприличный знак, принятый у магов. Перекрещенные указательные пальцы, мол, прокляну. «Никто не назвал ясновидения, добавил магистр, дождавшись, пока в кабинете снова установится тишина. Некоторые фамильяры умеют заглядывать в будущее и предупреждать своих хозяев о грядущих событиях. А теперь вставайте, подходите ближе. Вас ждет первое практическое занятие. Мы высыпали на песок. Правильнее, конечно, будет сказать «они высыпали на песок», а я степенно взошла. Я что же, курица с отрубленной головой, чтобы бегать? — Мы уже сегодня получим фамильяра, — затараторила морковь. — Сегодня? Сегодня? — волнуюсь, очень волнуюсь. Вряд ли. Ваша магия пока в зачаточном состоянии. Увы, да. Магами нас всех можно назвать с большой натяжкой. Отпрысков аристократических семей строго-настрого запрещено обучать дома, чтобы не испортить дар. Раньше некоторые молодые люди так сильно хотели стать ведунами, что лишались и дара чаровников. Он перегорал в них из-за неправильных упражнений. Поэтому нашу магию станут развивать только сейчас. Вставайте в круг и соедините ладони. Клара и Бруно взялись за руки. Магистр Рауф вздохнул. «Свои ладони, свои!» Клара залилась краской. Бруно побледнел и снова стал выглядеть так, будто свалится в уморок прямо на пол. Я профилактически ткнула его в бок, чтобы привести в чувство. «Ну что за жалкие существа? Пропадут ведь без меня!»